Глава пятнадцатая. Рудей. Отвинта! Отвинта, черт! единый ее! То есть нет-нет, пусть будет жива и здорова хотя бы ближайшие сто дней. Да и вообще, мне все больше улыбалась мысль о том, что она останется не просто жива и здорова, но и жить останется тут. Вот такой фразеологизм прорисовался. Эта рыжая заноза крикнула «отвинта» перед взлетом. Какого винта? У драконов нет никакого винта. Хотя у этого, может, в заднице и торчит, поэтому он такой неугомонный. Да уж, седмица оказалась совсем безрадостной. Только я понадеялся на расслабленное времяпрепровождение, танцы, забористые напитки моих придворных отродочерпиев, сытный ужин, веселый разговор, жаркую ночку. И на тебе, получите. Как же мне хочется поймать эту агрианскую гадюку с ядовитым жалом, которая следила за мной и специально назначила мне испытание, нагло сократив срок. Ведь не было, не было в пророчестве ничего о спешке. Спешка хороша при ловле блох. Это утверждение во всех мирах одинаково верно. А я не блох еду ловить. И я отправляюсь представлять себя своему народу. И ладно бы только народу пол беды, так ведь еще и соседним землям, где далеко не все любят не то чтобы меня, а вообще нашу Ализию и остальные земли, а некоторые откровенно враждебно настроены. И вот всем им я должен продемонстрировать себя во всей красе. Показывать, так сказать, императора лицом и телом, чтобы уважали, прониклись, приняли всерьез. Вернее, пока еще не императора, а претендента, который за каким-то магическим тленом должен кому-то там что-то доказывать. Как будто у нас не вступление на трон, а теорема. Нет, эти хитрые тайные силы следили за мной и прекрасно знали, что время для старта не самое удачное. С другой стороны, я хотя бы успел найти Джасинду. А если бы ее не было? Да, единый помоги, лучше бы не было. Лучше бы вообще мне не знать о том, что я могу наследовать трон, и никому не знать. Иногда очень хотелось засунуть амбиции далеко. Но горячая кровь бабушки восставала, говоря о том, что я должен, должен, я должен не попрощаться сразу со своим завтраком в пользу окружающей среды. Потому как кульбиты и повороты дракона — Как нарочно дарили моему желудку незабываемые ощущения. Как она вообще умудрялась им управлять? Я видел, что она что-то делает и, вроде бы, не делает ничего. Да, держит рычаги, и в то же время как будто он летит сам собой. Обычные ездовые драконы без таких наворотов управлялись при помощи специальных магических уздечек с чем-то вроде заклятия телепатии. Оно передавало приказы хозяина его ящеру или команды Возничего. Однако все знали, императорские и вообще высшие драконы, вроде бабушкиного золотого, совершенно иначе общаются с наездниками. Заставить их надеть подобную уздечку – все равно, что нацепить ее на кого-то из нас. Хорошего из этого точно ничего не выйдет. В лучшем случае набьют морду. В принципе, мне и без этого золотой четко показал, что он обо мне думает. Дополнительно злить его таким неуважением не требовалось. Неважно, не до этого мне. Я должен частично проложить маршрут и понять, когда надлежит сделать первую остановку. Но разве тут можно сосредоточиться, когда эти двое, которые шикарно спелись, дракон и его нянька, решили вмешаться в противостояние диких клювоящеров? «Давайте как-то осторожнее все-таки, у нас на борту особо императорских кровей!» «Слышишь, Золотой?» — резво хохотнула Рыжуля. «Не гони лошадей, ни дрова везем!» Я готов был поклясться, что почувствовал, как затрясся горячий чешуйчатый бок. «Это что, золотая образина ржет надо мной? Нет, это нормально?» Нормально все, господин император. Летим по заданному курсу все путем. По какому заданному? Тут я буквально вскипел. Я еще ничего не задал. Я только собираюсь. Пока вы там собирались, мы с любезным Млейсом воспользовались проводником и сами все прекрасно построили. Мы же летим сначала в этот, как его, Белиззибург? Первый город после столицы Ализибурга, в котором находится ваша императорская резиденция. Белизи, да, точно, но погоди, с кем ты там построила маршрут с помощью проводника? Что за Лейс? В смысле, Лейс? Я услышал тебя, женщина, Лейс. Кто такой Лейс? Она посмотрела на меня, широко распахнув глаза. То есть, ты реально не знаешь, кто такой Лейс? Реально. Она вот точно реально нарывалась. Хотелось взять, снять ее с удобного водительского кресла, перекинуть через колено и. Единой помоги, не самые лучшие мысли, от которых мое императорское начало становилось твердым, как жезл-хранителя времени и титула. Джасинда, Оксана или как вас там? Может, в вашей заднице и принято говорить с начальством в подобном тоне? Но у нас за пререкание с императором можно попасть на закрытую территорию. закатных летучих земель. Пожизненно. Без права переписки и переселения. Вы меня что, еще и тюрягой пугаете? Вообще очень по-мужски. По-императорски прямо. Шовинист. И узурпатор. Чтобы вы знали, Лейс — это Лейсидор. Прекрасно. Просто прекрасно. Я выгнул бровь, потому что отсказанного легче ничуть не стало. Лейсидор. С кем она еще успела связаться? Нахалка такая. И где этот Лесидор? Неужели наши магические проводники стали работать как-то иначе? Не просто курс прокладывать, но еще и связывать с какими-то сомнительными личностями? Рыжуля закатила глаза и, шумно выдыхая, ткнула пальчиком в золотую шкуру. Лесидор, чтобы вы знали, это ваш дракон. Его так зовут. Лисидор? Реально? У этого дракона есть имя? «Черт, но я на самом деле этого не знал. Он был золотым драконом столько, сколько я себя помню. Там тому же у обычных ездовых драконов никогда не было имен. Некоторые наездники давали им клички, как домашним животным. Но чаще всего мы их именовали просто бронзовый, синий, коричневый. И если у одного хозяина оказывалось несколько драконов одного цвета, как-то выкручивались... Бронзовый, большекрылые или коричневый длиннохвостый. В общем, варианты как-то сами собой приходили. А тут Лисидор. Это прямо было почти аристократическое имя. Реально достойное того, чтобы им называли какого-нибудь наследника трона. Ну, точно, не меньше. И самое главное, я никак не мог взять толк, кто назвал Золотого этим именем. Бабушка Никогда его не упоминала, другие мои родственники тоже, да и Корнуэл ни разу не произнес. Надо будет связаться с ним, как только сделаем первый привал, узнать, что за Лисидор и откуда он взялся. Под нами уже проплывали пригороды Белизенбурга, ближайший к столице город, который можно было назвать курортом, потому что располагался он в живописной долине у чудесного озера Бельлис. В этом озере обитали прелестные пресноводные русалки, обладающие волшебной магией. Их нежный голосок мог вас заворожить, привести в состояние полного покоя, внушить вам то, что вы абсолютно счастливы. Правда, это волшебное пение могло дорого вам стоить. В стародавние времена, еще до того, как в этих землях установился наш магический порядок, русалки Беллис зачаровывали путешественников, обирая до нитки и бросая на произвол судьбы. Но одному из моих предков, лорду Сурдею, лет эта триста назад удалось этих дамочек усмирить. Дело в том, что Сурдей был глуховат на одно ухо. Слышал, но слышал туговато, поэтому чары русалок Белиза на него не подействовали. Он захватил озеро, вынудил главную русалку к переговорам и поставил ультиматум. Или они прекращают воровство и разбой, или или он превращает озеро в пустыню. Сурдей был мало того, что император, но обладал еще мощной родовой магией. И что-то, а выжечь озеро, осушить его, он вполне себе мог. Русалка взмолилась, что же делать, как на жизнь зарабатывать, чем кормить детей. Дети, кстати, появлялись у них только после соития с обычными людьми. так как русалок мужского пола в пресной воде не встречалось. Сурдай подумал, подумал и разрешил им открывать специальные заведения, где за определенную таксу путники могли получить несколько часов неприкрытого счастья. Причем, по желанию самих русалок, они могли услаждать не только слух путников, но и другие потребности тоже удовлетворять. В итоге Белизенбург процветал, в том числе и за счет увеселительных русалочьих заведений, находящихся по всему побережью озера. Да, я не против был посетить одно из них, мое любимое. Оно называлось «Жемчужина Белиза». И в нем работала очаровательная зеленоволосая леди Рианна. Хм. По расписанию мы могли остаться в Белизенбурге только на сутки. Что ж, суток мне на все хватит. «Шеф, где тормозим?» «Где тормозим? Она что, не в курсе, где приземляться или издевается?» Я смотрел вниз. Озеро осталось чуть в стороне, а мы уже снижались над парком, который был раскинут аккурат перед местной резиденцией императоров. «Дворец, видишь, парковка рядом. Платная?» «Что?» Я смотрел на ехидно улыбающуюся джаз. «Действительно издевается. И чем я заслужил подобное обращение?» Снижайся осторожнее. Там, рядом с поляной для приземления драконов, пруд с ядовитыми жабоглотами. Встретишься с одним из них, неделю кожа будет, как у жабы, вся в бородавках. Поняла? Ну, мне-то это не грозит. Она нагло ухмыльнулась, и дракон плавно спланировал на поляну, в последний момент дернувшись. Хорошо, что я крепко вцепился в поручни и был пристегнут. Не миновать мне встречи с мерзкими жабьями созданиями. Кстати, забыл сказать, Джаз, уже жабьего яда есть и приятный эффект. Когда бородавки сходят, кожа молодеет лет на пятнадцать. Воспользуюсь этим знанием лет так через десять, пока меня все устраивает. Она махнула хвостом, в который убрала свою рыжую гриву, и лихо выскочила из кабины, похлопывая золотого дракона по жаркой чешуе. Как она там сказала его зовут? Лейс? «Лисидор? Хм, может, и мне стоит так его называть?» «Спасибо за службу, Лисидор!» Я буквально почувствовал, как в моей голове формируется емкий, не сильно деликатный ответ. «Дракон что, послал меня? К какой бабушке? К моей? Или к чертовой?» «Получается, у черта и бабушка есть?» «Весело живут темные силы на земле!» «Ваша светлость, Рудей! Как приятно видеть вас у нас! И видеть снова!» «Милая Ирва, та самая, с которой я развлекался некоторое время назад, шла ко мне в сопровождении свиты. А я и забыл, что она вдова одного из местных аристократов, причем весьма родовитого, так что вполне имеет право встречать даже императорские делегации».